4 сентября 1939 года Вчера было 3 сентября, и я почти неделю нахожусь в Москве. До свидания, родная Труняевка. До будущего лета. Мы начали заниматься в девятом классе. Прошлой весной отец сказал, на семилетке не успокаивайся. «Ты у нас в семье один парень, дуй до десятилетки». получая полное среднее образование. А там себе хорошую профессию изберёшь, какая будет по душе. Пойдёшь в институт, достигнешь. Ты продолжай учёбу, пиши заявление в восьмой класс. Отец прав, и я очень обрадовался его рассуждению. Но только какой же институт? Я хочу быть военным, и моя дорога в лётное училище, а потом в академию. военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского орденоносную. Она как раз и готовит военных инженеров для воздушных сил, я знаю. И они эти инженеры наверняка и сами умеют вести самолёты. Или лучше стать просто хорошим лётчиком, парить в небесах. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А можно быть военным и не убивать. Быть лётчиком и не сбрасывать бомбы на людей. Ведь при этом неминуемо страдает и мирное население. А я об этом задумался только впервые. Вот в чём главный вопрос. Да. Думаю, однако, что именно у нас в стране это возможно. Наша держава могучая, на нас никто не нападёт. Ну а если кто-то от двух головах и нападёт, то придется дать отпор. И тогда война — это с нашей стороны не преступление, а защита собственных рубежей. Ведь дают отпор разбойникам на больших дорогах, грабителям в квартирах, карманникам в транспорте и в магазинах. В том-то и дело. Да, а еще есть и полярные летчики. Для перевозки экспедиции, научной работы, освоения севера не обязательно воевать. А пока надо учиться в школе, надо стараться. И я уже в девятом классе. Наша школа в Лялином переулке все еще на ремонте. Или просто недостроена. И мы временно разместились в большом казенном, в старинном здании бывшей женской гимназии. Возникло некоторое неудобство. В любую погоду в школу без пальто не пойдешь. Придется тратить время на раздевалку. То ли дело, когда мы будем ходить в школу, что в Лялином переулке. Наш дом стоит прямо в школьном дворе. Так уж повезло. Вернее, в будущем школьном дворе. А пока надо пройти половину Лялиного переулка, потом весь большой казённый, а это минимум 10 минут. И возись тут с пальто и с раздевалкой. А там всегда толпа, все шумят, опаздывают и, конечно, лезут без очереди. К тому же нас, старшеклассников, обязывают дежурить в раздевалке, смотреть за порядком. Малышей приходится ставить друг за другом в затылок, как, наверное, в армии. Их необходимо с самого начала приучать к дисциплине. И вот пока с ними управишься, звонок вовсю звенит, и бежишь по всем коридорам и лестницам, входишь в свой класс, а там уже и учитель сидит. Извините, говорю, я дежурил сегодня в раздевалке. Василий Дмитрич, он извинит. А Лидия Николаевна, она может и за дверь отправить. Ну да ладно. Значит, вчера было 3 сентября 1939 года. Интересно, что будет в двухтысячном году? Чего достигнет наука и жизнь? Может быть, на воздушных кораблях сложнейшего, мудрейшего устройства люди будут пересекать немыслимые воздушные пространства. посещать другие планеты, те, где имеется нужная для человека атмосфера. Вот когда необходимой станет профессия лётчика. Но уж, конечно, иной межпланетной квалификации, что ли. Да это я так, люблю дать свободу мыслям. Разлетался, размечтался. Пока-то мы и рядом с такими мечтами не стоим. погибли вот и наши отважные люди на стратостате в 1934 году. Васенко, Федосеенко и Усыскин. Слишком высоко поднялись в верхние слои, а стратостат на это не потянул. Даром, что командиром был Федосеенко. Военный пилот мировые рекорды ставил. Я всё помню. Мне тогда уже лет 12 было, когда несчастье случилось. помню даже, что эти трое все передавали оттуда с высоны: "чувствуем себя хорошо, едим шоколад и яблоки". А потом всё смолкло, ни слова. Сколько у человечества трудностей на пути к большим знаниям, и сколько ещё будет жертв. В двухтысячном году, наверное, в нашей стране все будут жить по потребностям, а работать по способностям. А вот это уже не мечта. Этого надо на самом деле добиваться. Это наша задача. Ну да. Ведь пройдёт ещё целых 60 лет, масса времени, и мечты Тамазы Компонеллы, Оена, Сен-Симона, Фур'е и других утопистов дозреют с помощью современных мыслителей до жизни, до практики. Конечно, мы многого достигли в нашей стране, но я люблю помечтать. Мечта, которая уже достигнута, Для меня не мечта, а реальность. Точка. Откуда надо мечтать дальше. Помощь современных мыслителей, идей утопистов, конечно, необходима. Город Солнца, например, предполагает отсутствие семьи, а воспитанием детей должно будет заниматься государство. Тут явная недоработка. Не могу себе представить, как это, без семьи. Эту часть устройства общества не очень-то гуманную, философы с годами подправляли и ещё подправят, если вообще будут иметь счастье, вернуться к утопическим идеям. Мне-то многие из них очень нравятся. Вызывают уважение и сами утописты, их образ жизни. Они были бескорыстными, благородными гражданами, очень далёкими от собственных материальных выгод. Вот Сен-Симон, Аристократ, граф, считал, что все люди должны быть братьями. Сам жил на чердаке в бедности, ему ничего не надо было. Так нам о нём рассказала Екатерина Павловна. Хочу о нём почитать подробнее, если есть такая литература в библиотеке на Чистых прудах.